Глава 4. Диктатура Сулы. В 138 году до нашей эры родился Луци Карнели Сула. Он происходил из знатного, но впоследствии обедневшего патрицианского рода. В молодости Сулла в силу своего материального положения не мог себе позволить жить в богатстве и роскоши, довольствовался тем, что снимал недорогую комнату в Риме. Несмотря на бедность, он получил хорошее воспитание и тяготел к эллинской культуре. На протяжении всей жизни интерес к миру искусств не угас. В свободное время предавался утехам и развлечениям в высшем обществе, где часто декламировал стихи и сценки из пьес собственного сочинения. Сули были присущи такие качества, как сильная воля, храбрость и способность контролировать свои эмоции и чувства. Примером тому его посольство к Богху, когда он проник в лагерь туземцев, славящихся своей жестокостью и, находясь в непосредственной близости к отряду Югурта, настоятельно требовал выдачи его римлянам. Вот уже поистине железная воля. В Греции в битве с войсками Митридата, видя, что войско римлян несколько ослабло, он, схватив знак легиона, бросился навстречу врагам, при этом обращаясь к солдатам. Если на родине вас спросят, где вы покинули своего вождя, отвечайте, что прихеронее. Солдаты воодушевленные этими словами незамедлительно ринулись в атаку и победили неприятеля. Сула был не богат, но имел страсть к роскоши, поэтому его самолюбие всегда страдало от недостатка денежных средств. Он очень болезненно принял свою отставку в командовании на войне в Азии, но Сула не был корыстным человеком. Будучи полноправным правителем и обладая всеми богатствами, он безвозмездно раздавал все и в конце жизни вновь остался небогатым человеком. Весной 1987 -го года с пятью легионами без единого военного корабля, без денежных средств Сула прибыл на западное побережье Греции. Его действия были стремительны. За короткий срок он прошел с запада на восток весь полуостров, дал сражение в Биоте полководцу Митридата, овладев всей Грецией, кроме Афин и Пирея. Стремительность, четкость, последовательность в действиях — вот качества, которыми также обладал и Юлий Цезарь. Несмотря на преданность солдат Сули, он был для них кумиром, без поддержки с моря он не мог надеяться на экспедицию в Азию против главных сил Митридата. Когда же победа над Митридатом была одержана, Сула прибыл с войском на север, где находился флаг. Началась подготовка похода в Азию. В 1984 году был заключен мир с Митридатом. Цинна, узнав об этом, всячески препятствовал возвращению Суллы в Италию. Была срочно набрана большая армия солдат для защиты от нападения Суллы. Подготовленное войско Суллы, вступившее в сражение с первой консульской армией Нарбани, разгромило ее. Зимой войско Суллы вынуждено было приостановить свои действия, но весной 1982 -го года они возобновились уже с удвоенной силой. Ворота в город были открыты. Консул Марий, убедившись в том, что сражение проиграно, отдал приказ покинуть город, увести гарнизон, предать смерти всех оставшихся в живых. Сын Мария покончил с собой. Усилиями Суллы было восстановлено сенатское правление – В конце 1982 года Сула намеревался победоносно вернуться в Рим.